Глава 18. «Корабельная крыса». По дороге в Атлантиду Саймон старался держаться подальше и от Уинтер, и от Зии, и от Крокера. Они, скорее всего, видели, как он выскочил из каюты, но он не был готов к расспросам. А еще опасался, что Уинтер заметит, что он не взял с собой Феликса. Так что он просто сидел рядом с Рианой. Та остальной хваткой сжимала его ладонь, и под конец плавания Саймон был уверен, что она переломала ему все кости. Говорить с ней он пока не решался, не давала аура неуверенности и напряжения, витающее вокруг, но он надеялся, что она чувствует его готовность прийти на помощь. Причем по-настоящему, в отличие от Феликса, который, как оказывается, просто притворялся. Стоило им открыть люк субмарины и выйти под купол подводного города, Саймон бросился к генеральскому корпусу. Улицы восторженно гудели. Солдаты свободно расхаживали по тротуарам, хлопая друг друга по плечам и помогая раненым. Мимо прошел строй медиков с носилками, направляющиеся к импровизированному лазарету, устроенному у планетария. И Саймон вгляделся в лица пострадавших, отчаянно надеясь не увидеть среди них близких. Он никого не узнал и в целом не заметил серьезных ран. Самой тяжелой травмой оказался такой же укус, какой был у него. Неужели подводное царство действительно так просто одолело акул? Всего несколько часов назад они были полностью окружены. Так как они победили? Когда они добрались до корпуса, охрана поспешила пропустить их внутрь. Кажется, они были рады их возвращению не меньше Саймона, выдохнувшего с облегчением при виде целого и невредимого здания. Никто даже не вспомнил, что Саймон с Уинтер должны были сидеть в карцере. А они не стали напоминать. Зия, легко ориентируясь в зеркальных коридорах, привела их в главный конференц-зал. И стоило солдатам распахнуть двери, Саймон выскочил вперед и ворвался в переговорную. На лицах Малкольма, Нолана и Джема, стоящих за столом, читалась усталость. На руке Джема красовалась перевесь, под глазом проступал синяк, но улыбался он во весь рот. «Саймон! Уинтер! Ариана!» Он бросился к ним и всех по очереди обнял. «Живые!» «Где тебя?» Малклим подтащил Саймона к себе, как новорожденного котенка, и тоже заключил в объятия. «Где тебя носило?» «Долгая история», — виновато ответил он, косясь на Нолана. Тот вопросительно показал большой палец, и Саймон кивнул. Нолан молча закрыл глаза, выдыхая. «Это я виноват», — сказал Крокер, тяжело опираясь на трость. «Решил, что грядет заварушка, так что мы вытащили Саймона Суинтер на поверхность. Там было безопаснее». «А меня нельзя было предупредить?» — одновременно с облегчением и яростью спросил Малкольм. Крокер передернул плечами. «Времени не было. Я подумал, их безопасность важнее». Рот шагнула к Зии, скрестив руки на груди и сощурившись. «Ты напала на моих солдат. А они напали на маленькую девочку». — спокойно ответила та. — Сами напросились. Рот нахмурилась сильнее. — А ты? — развернулась она к Саймону. — Сбежал из-под стражи. — Потому что я не шпион, — сказал он. На очередную ссору не было сил, но, к удивлению, рот лишь фыркнула. — Да уже знаю. Но на тот момент совпадений было слишком много, и я не могла ими пренебречь. Она помолчала. — Но я рада, что вы целы. — Спасибо. Если честно, Саймону хватало уже того, что она не пытается связать ему руки. Он обернулся к остальным. «У всех все хорошо. Вы что, серьезно справились с акулами?» «Да и да. И практически без потерь», — сказал Малкольм. «Оказывается, Бенджамин — отличный тактик». Он эвакуировал город и спрятал солдат. Когда акулы напали, сражаться им было не с кем, а под купол пробиться не получилось, поэтому... Им оставалось только и делать, что плавать вокруг него. «Более того», — добавил он, похлопывая Джема по спине, — «спасибо ему за замечательную идею выбросить в нескольких километрах от Атлантиды целое море приманки. Практически все войска Ориона уплыли лакомиться, а потом наши солдаты окружили оставшихся и расправились с ними». «Значит, вот что видели Саймон с Ноланом». Огромная армия, окружившая небольшой отряд, состояла не из акул. Наоборот, преимущество было на стороне Атлантиды. «Ничего себе!» — пораженно выдохнул Саймон. «Ну, идея была не совсем моя», — признал Джем. «Про окружение я вычитал в книге». «Однако именно ты воплотил ее в жизнь и взял на себя командование армией», — сказал Малкольм. «А твоя приманка спасла бесчисленное множество жизней» джем застенчиво пожал плечами это все благодаря рот благодаря мне переспросила та щурясь будто искала подвох ага помнишь когда мне было семь я нырялся к валангам и порезался о коралл а ты защитила меня от приплывшей тигровой акулы ты сказала что это инстинкт и на самом деле она не хотела меня съесть просто отреагировала на запах крови в воде а рот заморгала я и забыла «А я нет», — сказал Джем. «Благодаря тебе я не боюсь выходить в открытый океан». Щеки Рот покраснели, но она гордо вскинула голову и поспешно сменила тему. «Так, раз мы все собрались, нужно разобраться со шпионкой». «Уинтер тоже не работает на Ориона», — быстро вмешался Саймон. Рот просверлила его взглядом. «Ну, разумеется. Благодаря твоему брату мы выяснили, кто ему помогал». «Серьезно?» — спросил он. Нолан усмехнулся. «Пока ты валялся на пляже, я делал всю грязную работу», — гордо сказал он. И хотя Нолан прекрасно знал, чем на самом деле занимался Саймон, в кои-то веки тот был рад его фарсу. Рот кликнула охрану, и в комнату вошли двое солдат, в руках которых безвольно висела Перл. Ноги ее волочились по полу, а в глазах засел искренний страх. У нее была перевязана рука, видимо, там, где вонзились зубы Нолана. Украдкой Саймон кинул на него взгляд. Перл теперь знала о его способностях. Может, все слухи про связь между близнецами действительно были правдой, потому что Нолан коротко качнул головой, словно прекрасно знал, о чем думает Саймон. И все же он мысленно отметил, что стоит обговорить с братом этот вопрос. Если Перл все знала, она бы не стала держать секрет Нолана в тайне. «Перл Энн Флюк!» произнесла рот таким голосом, что ей бы отдал честь даже генерал вражеской армии. «Вы признаны виновной в измене не только своему царству, но и своей семье. В результате ваших действий жизнь нашего отца генерала всех морей подверглась опасности. Потерян осколок хищника, и ранены несколько десятков солдат». Нижняя губа Перл задрожала, и на мгновение Саймону стало ее жалко. Джему, видимо, тоже, потому что он сказал, «Нельзя винить её во всём. Ну, я к тому, что Орион всё равно бы напал», — добавил он в ответ на испепеляющий взгляд Рот. «Она ему помогла, да, но... Почему?» Все посмотрели на Перл. Та повесила голову. «Да просто это нечестно», — шепнула она. «Что нечестно?» — спросил Джем. «Не так строго, как Рот. Скорее, как брат, обращающийся к сестре». Заслышав теплоту в его голосе, Перл вскинула глаза. Растерянность на лице Перл уж больно напомнила Уинтер в момент, когда ее бросил Орион. Нечестно, что рот постоянно работал ради защиты нашего царства, а генералом должен стать ты, просто потому что ты дельфин, а мы все акулы, пробормотала она. Орион! Орион обещал, что если я помогу ему, он поможет роту наследовать титул. И я согласилась суровость рот дала трещину, и в ее взгляде мелькнуло удивление. «Ты старалась ради меня?» Перл, вновь опустив взгляд, кивнула. «Я не знала, что Ориону нужен осколок. Он обещал, что никто не пострадает, что он просто хочет поговорить с генералом, а, а когда я поняла, какой у него на самом деле план, он пригрозил, что... что убьет тебя и...» Она разрыдалась. Не потому, что хотела избежать наказания, и не потому, что расстраивалась, что ее поймали. Нет, она рыдала слезами искреннего раскаяния и скорби. Саймон приблизился к ней. «Орион умеет убеждать, и тебе кажется, что ты поступаешь правильно, а на самом деле просто помогаешь ему», — сказал он тихо, но понимая, что остальные все слышат. «Он готов скормить любую ложь, лишь бы получить, что хочет». Из-за того, что я доверился ему, погиб мой дядя, и я... Я понимаю, что ты чувствуешь. Ты не виновата. Не на все сто процентов. Ты просто хотела помочь сестре. Я тебя понимаю». Перл потрясённо подняла на него глаза. «Но я же пыталась тебя убить». Саймон пожал плечами. «У тебя не было выхода. Если честно сомневаюсь, что ты бы действительно меня убила». «Он соврал». Но Перл смотрела на него с такой отчаянной надеждой, что было видно. Она сама верила, что не стала бы его убивать. Может, если в будущем перед ней вновь встанет похожий выбор, именно эта уверенность сыграет главную роль. «Прости меня», <связывая> — <связывая> выдавила она, <связывая> — «за все. Мне очень, очень жаль». «И мне», <связывая> — сказал он. А потом, поколебавшись секунду, покопался в кармане и достал осколок хищника, принадлежащий подводному царству. «Возьми!» — сказал он, протягивая его Джему. «Он ваш!» Джем забрал осколок и повернул его в ладони. «Точно!» — сказал он, кашлянув. Но таков был изначальный план, и хотя они с Уинтер уже не считались предателями, он не желал, чтобы Перл понесла наказание за пропавший осколок и надеялся, что Джем придумает, как его вернуть. «Он настоящий?» — спросил Рот, оглядывая камень. Джем кивнул, давая ей рассмотреть его поближе, но не выпуская из рук. На ощупь осколок до сих пор был обжигающий горячим от близости к часам Саймона. «Я переносил его по просьбе пап... в смысле генерала», — сказал он. «Он настоящий». Рот глубоко вдохнула и медленно выдохнула. «Приношу свои извинения», — обратилась она к Саймону и Уинтер. «Я постараюсь извлечь урок из своих ошибок, и больше их не допускать». «Большего нам и не нужно, полковник», — сказал Малком, хотя взгляд у него был весьма самодовольным. «Но помните, у меня очень, очень хорошая память, и подобного цирка я больше не потерплю». «Поняла, солдат», — добавила она, в этот раз обращаясь к Джему. «Благодаря тебе мы не потеряли Атлантиду». Поэтому я считаю единственно верным решением передать право вынести наказание Перл в твои руки. Джем заморгал. «В мои?» — пискнул он. «Да, в твои!» — подтвердила она. «Ты смог выйти за рамки законов и традиций и увидеть ситуацию в свете, недоступном для нас. Благодаря этому, а также благодаря творческому подходу, находчивости и храбрости, мы спасены». Рот смолкла. Мы уже давно следуем одному и тому же пути. Может, не повредит и что-нибудь новое?» Джем поглядел на сестер огромными глазами. «Но...» Он захлопнул рот и помотал головой. «Ты права. Мы давно следуем одним и тем же правилам. И я всегда считал, что глупо отбирать у людей право на ошибку только потому, что они начали превращаться. Никто не безгрешен. Правда, обычно это не приводит к войне», — добавил он. Но Перл добивалась не этого. Она просто хотела помочь. «Шрамы солдат, полученные в битве, останутся с ними до конца дней», — напомнил Рот. «Понимаю. Поверь, я всё понимаю», — добавил он, бросая взгляд на Саймона. «И её поступки могли иметь страшные последствия. Поэтому я считаю, что её нужно с позором уволить из армии, лишить звания и вплоть до 18 лет поместить под действие программы реабилитации, включающей в себя особые ограничения и обязанности. «И все, солдат?» — спросил Рот. «Это все наказание за измену?» «Оно достаточно суровое, разве нет? Все наше общество построено вокруг армии, а раз она не служит, то и в общество вписаться не сможет, но...» Джем помедлил. «Думаю, стоит назначить ей работу с ранеными солдатами, чтобы она поняла последствия своих действий. И все же наказывать ее на всю жизнь не надо. Когда ей исполнится 18 лет, она сможет поступить на службу снова, если захочет. И если согласится генерал, конечно. «Ты готов допустить предателя к службе?» — с недоверием спросил Рот. «Нет, я хочу дать нашей сестре второй шанс, потому что ей всего 13, и она знает, что поступила неправильно». Но никто не умер. Осколок у нас. Да, было страшно, но Перл все понимает. И она хотела нас защитить. Так что да, забывать об этом не стоит». Джем говорил решительно, расправив плечи и гордо подняв голову. Сначала Саймону показалось, что Рот сейчас отклонит его решение. Однако та коротко кивнула. «Так тому и быть. Я сообщу новости генералу, когда он очнется». «Разумеется, он сможет изменить наказание на свое усмотрение, но...» — добавила она, внимательно глядя на Джема. «Думаю, ему не придется». На мгновение тот просиял, а потом все же смог взять себя в руки. «Спасибо, полковник!» — сказал он официальным тоном. «Надеюсь, я вас не разочаровал». «Отнюдь!» — сказал Рот с легкой усмешкой, и они с братом обменялись короткими улыбками. Малком кашлянул. «Не хочу вам мешать, но я бы хотел побыстрее уехать. У вас много дел, а после событий последних дней ребята заслужили нормальные каникулы». Рот кивнула. «Разумеется, Альфа. Я прикажу подготовить субмарину». «Давайте останемся», — выпалил Саймон. Все тут же обернулись на него, и он сглотнул. «Ну, не в Атлантиде, но посмотреть Авалон было бы классно». «Армия птиц спешит покинуть остров», — сказал Рот, глядя на Малкольма. «Могу поставить охрану, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи. Но не думаю, что возникнут проблемы». «А ты обещал, что мы встретим Рождество на пляже», — заметил Нолан. Малкольм вздохнул. «Раз вы так хотите, а опасности нет, я не против». Нолан радостно загласил и дал Саймону пять. Впервые с момента знакомства. А вот Ариана заломила руки. «Мне нужно домой», — сказала она, не поднимая глаз. «Мама», — она смолкла, — «мне нужно домой». «Я об этом позабочусь», — пообещал Малкольм. «А пока вам стоит отдохнуть. Да и нам тоже». Днем, когда все выспались, Джем проводил их в док. Он тоже собирался как-нибудь подняться на остров, но все равно обнял Саймона на прощание. И тот ощутил, как что-то горячее скользнуло в карман, где обычно спал Феликс. «Спасибо», — сказал Саймон, отпуская его. «За всё». «Я просто рад, что мы выжили», — признался Джем с улыбкой. Однако она быстро угасла, и он добавил. «Если Орион доберётся до хищника, все наши близкие умрут, да?» «Мы этого не допустим», — тихо сказал Саймон. «Да и с акулами мы справились». Сомневаюсь, что у Ориона найдутся союзники пострашнее». Джем тихо фыркнул. «Не каркай, а то в следующий раз придется драться с тарантулами. Но я рад, что ты в порядке», — добавил он. «Извини за Алла и Флойда, кстати. Не натвори там без меня глупостей, хорошо?» «Ничего не обещаю», — ухмыльнулся Саймон. «Ты ешь свои суши и водоросли, а меня ждет настоящая еда». Джем рассмеялся и, в последний раз помахав ему рукой, Саймон прошел на подводную лодку, где его дожидались остальные. Уинтер с Ноланом отошли подальше, а лорд Энтони, советник Арианы, сел в середине, неестественно выпрямив спину в идеально выглаженном пиджаке. Недалеко от него присела Ариана, зеленоватая, но явно обрадованная возможностью навсегда покинуть Атлантиду, и Саймон специально просидел с ней все плавание. Она ничего не сказала, но слова были не нужны. Что бы у нее ни случилось, Саймон намеревался быть рядом до самого конца. «Ты точно не против, если я останусь на Рождество?» спросила Зия, сидящая рядом с Малкольмом. «Не пойми неправильно. За пару дней на пляже я убить готова. Просто не хочу навязываться». «Чем нас больше, тем лучше, как мне кажется», сказал Малкольм, отчего-то довольный ее словами. «Саймон, Нолан, Уинтер, вы же не против?» Саймон покачал головой, а Уинтер сделала вид, что рассматривает ногти. «Не вижу причин возражать», — пафосно сказала она. Нолан просто махнул рукой. «Вообще без разницы», — откликнулся он, не отлипая от иллюминатора, в котором Атлантида становилась все меньше и меньше. «Ну, как же мне отказаться, если все так жаждут провести со мной время», — поддразнила Зия. Их взгляды пересеклись, и Саймон поспешно отвел глаза. Он до сих пор не знал, стоит ли ей безоговорочно доверять, но она как минимум доказала, что на его стороне. Поэтому, скрепя сердце, он вновь встретил ее любопытный взгляд и улыбнулся. Зия подмигнула, и Саймон хотел рассмеяться, но запустил руку в карман и ощутил горячий кристалл там, где раньше спал Феликс. В груди заныло, и он быстро оглядел людей, сидящих вокруг. Он заполучил осколок хищника, но в процессе потерял близкого друга. Да, может, Феликса больше нельзя было таковым считать, но какой еще ценой обойдутся ему секреты, ждущие впереди? Какими потерями обернется успех? И кто из друзей и близких увидит конец его пути?